Глава 2. Почтальон прибыл по указанному адресу. В сумке осталось последнее письмо, особенное. Несколько почтовых марок разного цвета с зазубренными краями подсказывали, что письмо отправлено из Франции. Даже сама бумага конверта была иной. Мужчина поднес письмо к пышным рыжим усам и втянул воздух. Письмо явно писала девушка, Да и к тому же невероятной красоты. Это история безответной любви, подумал почтальон и вздохнул. Он представил безответно влюбленного юношу, гимназиста, которому отказала француженка в силу невозможности их брака. Каждый необычный конверт сопровождался живой фантазией почтальона. Чаще всего абсолютно неверный, но для него значение это не имело. Ему нравилось представлять отправителя и адресата. Особой наградой, Он считал совпадение своих фантазий с реальной жизнью. Для надежности почтальон убрал конверт во внутренний карман черного с начищенными до блеска пуговицами камзола и отправился по указанному адресу. Держась правой стороны дороги, почтальон шел по Невскому проспекту к зданию номер 37. Все еще представляя юношу, которому было уготовано разбитое сердце, посыльный дошел до императорской публичной библиотеки, На входе его встретила сухая остроносая дама, заведующая библиотекой. Почтальон протянул письмо, из рук не выпускал, держал так, чтобы удобно было прочитать именно на конверте. «Мне нужен этот господин, он числится в вашей библиотеке в должности помощника секретаря». Дама быстро пробежала по тексту и безучастно ответила. «Нет его». Она поморщила нос. «Если встретите этого бездельника, передайте, что я больше не намерена терпеть его в этих стенах». «Позвольте», — учтиво начал почтальон. «Но как же я его встречу, если даже не знаю, где его искать?» Вежливость городского служителя разбилась о ледяную неприступность работницы библиотеки. «Компанию умнейших людей, пусть и почивших, он променял на компанию пьяниц и бездельников. Ищите его в ближайших кабаках. Возможно, он в Палкине». Почтальон ответил поклон и вышел. Ресторан «Палкин» располагался выше по тому же Невскому проспекту, и там слышали проискомого автора, вот только он там не появлялся несколько дней. Возможно, выбрал обычный кабак. Все иначе», — догадался почтальон. Юноша уже перенес душевную травму, и теперь в его руках бумага, способная залечить эту боль. Вот только с каждым новым местом шанс встретить получателя уменьшался, пока в каком-то из подвальных трактиров его имя не оказалось знакомо одному из завсегдатаев. Мужик с густой бородой, с ощуренным от постоянного курения глазом, с особой радостью признал в имени на конверте своего нового товарища. Так он по делу скакал. Пришел к нему, получается, господин один, высокий, с пышными бакенбардами. Мужик встал, руками показал бакенбарды и сгримасничал светскую рожу. Говорит, проклятие, мол, спалило мой ювелирный магазин, а ты, говорит, смекаешь в этих гнусных делах, мол, подсоби. Так он отказать-то и не смог. Рассказчик плюхнулся назад, опрокинул чашу медовухи, вытер черной рукой бороду и прослезился. «Хороший малый он. Отказать ему, что человеку убить, даже если себе во вред». «Действительно», — почтальон проникся. «Мало нынче таких людей. А главное, ни копейки не нужны ему». Вновь вскочил мужик, ударив кулаком по столу. «Может, скажешь, где его искать? Адреса не знаю. Тот благородный господин обещал показать ему дорогу». Ну ты поищи пожарище где-то в этом районе. Думаю, быстро отыщешь нужный адрес. Может, еще подскажешь, как он выглядит?» «Тут мужик-то и притих», — глянул с подозрением на почтальона. Немного подумал, почесал бороду и убедил себя в честности государственного служащего. «Узнать молодцы легко. Высокий, худой, как палка, волосы такие...» Мужик изобразил руками непонятную фигуру над головой. Такие взъерошенные, как пшеничный куст. Светлые и одет в костюм. Сколько его не встречал. Пиджак, жилетка и брюки на выпуск. Хороший, но потрепанный. Точно уж дворянской масти был. Хоть и пьяница, а голова смекает, — подумал почтальон и отправился дальше. На Невском про пожар не слышали. Зато когда свернул на Литейну и прошел буквально несколько домов, тут уж нос и уловил нотки горелого дерева. Два дня назад ювелирная лавка братьев Эрлихов неожиданно для всех вспыхнула и сгорела дотла за считанные часы. За это время интерес к ней не пропал, наоборот, люди тянулись со всех концов города, так как, по слухам, всему виной было проклятие красного камня, который один из братьев-владельцев привез из Африки. Перед пепелищем стояла толпа, на нее ты и ориентировался почтальон. Когда он подошел ближе, то застал адресата в неловком положении. Его держал за грудки невысокий, полный мужчина с блестящей лысиной. Мужчина что-то грозно кричал. Однако выглядел очень комично, потому как, чтобы хоть немного приподнять парня, ему приходилось стоять на цыпочках. «Что здесь происходит?» — спросил почтальон у рядом стоящей дамы. «Виктор Эрлих планирует выбить дурь из этого паренька». Спокойно ответила она, словно картина для нее была совершенно обыкновенной. «Что он натворил?» «Это-то мы и пытаемся разузнать. Господин Эрлих так кричит впервые». Почтальон подошел ближе и положил кричащему на плечо руку. Пусть он не был полицейским, но все же являлся представителем государственной службы, поэтому обратился с серьёзным тоном. «Господин Эрлих, прошу вас убрать от парня руки». Виктор обернулся, мощно выдал носом воздух, как бык, и убрал руки. На самом деле они давно затекли, но пасовать в такой спорной ситуации он не хотел, не любил выглядеть слабаком. А тут и случай подвернулся. «У меня к этому господину важное сообщение», — продолжил почтальон. «Его ждут государственные дела». Шанса на то, что взвинченный человек поверит в это, не было. Однако Эрлих успокоился и даже как-то обиженно обратился к почтальону. «Пусть сначала закончит с моим делом, а уж потом берется за государственные». «В вашем деле нет никакой загадки, господин Эрлих», — безразлично начал молодой человек. «Я уже все вам рассказал». В ту же секунду круглый как шар мужчина вновь вспыхнул и схватил парня за на пиджака. «Вы в своем уме? Вы называете меня лгуном и аферистом?» «Что вы? Я вам сказал только то, что могло произойти на самом деле». Молодой человек аккуратно снял руки Виктора Эрлиха с пиджака, вошел в обгоревший дом и наклонился к обугленным стеклянным осколкам. Как видите, следы разбитой лампы — причина возгорания. Теперь он подошел к сгоревшей наполовину двери. Но дверь заперта на ключ. Значит, кто-то бросил лампу и закрыл дверь, чтобы ненароком случайный свидетель не затушил пожар. После этого он вернулся к владельцу ювелирной лавки и также аккуратно вернул его руки на на пиджака. «А как вы сами сказали, ключи были только у вас. Вот я и делаю выводы. Никакого проклятия, только человеческая алчность», — произнёс молодой человек. «Мой брат пострадал, получил ожоги!» Толстяк постарался поднять парня выше, но даже на цыпочках его роста и длины рук едва хватало. Вот это и странно. Его ожог выглядит натурально, вот только манжеты рубашки, в которой он был в тот вечер, совсем не опалены, как будто он закатал рукав, прежде чем оставить на себе след невиновности. «Да как вы смеете!» Виктор Эрлик взмахнул рукой, целясь в челюсть своего оппонента. Тот лишь откинул голову, и толстенький кулак, похожий на кошачью лапку, пролетел мимо подбородка. Тут снова вмешался почтальон. Для него все было ясно, как день. Он оттащил бунтующего ювелира и обратился к парню. «Вы в порядке?» «Конечно», — сказал тот, отряхивая подол пиджака. «Поверьте, такое случается со мной часто». Сквозь любопытную толпу подошли полицейские, и их компания имела успокоительный эффект. Когда с бунтующим ювелиром вопрос был решен, молодой человек подошел к почтальону. «Для чего вы меня искали?» Как ваше имя? Почтальон потянулся за конвертом. Николай. Лицо почтальона нахмурилось, рука застыла внутри камзола. Неужели он ошибся адресатом? Хотя описанию он соответствовал. Но кто ему дал это описание? Пьянчуга из кабака? А, улыбнувшись, сказал молодой человек. Видимо, письмо на имя Николаса Райта это мой псевдоним.